Глава пятая. Осознание. «Эй, ты чего там делаешь?» – обратился бородатый мужик из появившейся группы к женщине. «Вообще ничего веселого в людях не было. Одни мужчины, все с пивными животами, явно прибыли сюда из спортбара. Ну или это местные, гаражные парни. Вооружены топорами, мачете и копьями. У одного даже присутствовал пистолет в кобыре на поясе». Возможно, это просто обычный до да безобразия травмат, но проверять классификацию неохота. В качестве защиты почти все имели на себе плотные кожаные куртки и самодельные щиты из цепленных досок. Один, по всей видимости, избранный, выделялся железными листами на своем щите, которые крепились к основе саморезами с ржавыми шляпками. Красавец, чё? «Центр и дом», — ответила женщина, стараясь не смотреть в мою сторону. Получилось это, правда, из рук вон плохо. «Одна...» Спросил тот же мужик, поворачиваясь в мою сторону. «Нет, ни не одна». Произнес я и вышел из своего укрытия. Пистолет взял в левую руку, правая же держала копье. Толпа, глухо переговариваясь между собой, разом обернулась, посмотреть на новое действующее лицо. Никто не хватался за оружие, но на пистолет у меня в руке внимание обратили. Двое даже посмотрели на ствол одному из своих, но тот лишь вышел вперед, потеряв интерес к жительнице крыш. «Вы правда идете в центр?» Спросил он меня. «Да. Врать, может быть, смысл и было, но спохватился себя поздновато. Вы в курсе, что там много этих тварей?» Приподняв бровь, продолжил бородач. «В курсе. И все равно туда идете?» «В его глазах мы со спутницей выглядели, как два подростка, суицидника. Или чего хуже?» «Да, там наши родственники. Они могут быть уже мертвы», предположил один из мужчин. «Нет, они живы!» Воскликнула женщина. «Хлебом не корми, дай бабе драму разыграть!» Пусть даже не на пустом месте. Ей, как, собственно, любому нормальному человеку, неприятна даже сама мысль, что с родными могло что-либо случиться. «Хорошо, но это не меняет того факта, что вам двоим там не выжить. Даже пистолет тебе не поможет. Их там слишком много». Покачал головой Бородач. «Тем не менее, мы идем туда», — упрямо сказал я. ей без того знал, что в центре филиал Бородинского сражения, однако... «Безумцы! Сейчас лучшим решением будет найти укрытие и ждать войск». Мужик мягко пытался нас отговорить, но тем не менее понимал, что его усилия бесполезны Вещевал так, для галочки, в надежде приобрести в группу ещё один ствол. «А кто обещал, что войска и группы зачистки будут?» «Должны быть. Мы думаем, что это просто новый вирус. И скоро сюда прибудет армия, чтобы выжить всю пугань». Поделился Бородач своими выводами. Его друзья покивали головами, подтверждая, что они с ним солидарны. «Если это вирус, то мы все заражены?» – предположил я. «Думаю, нет. Заметил, животных не видать. Возможно, он действует только на них, превращая в одинаковых монстров». «А инициаторы тогда кто? Люди?» «Кто?» – не понял он. «Человекоподобные мутанты, похожие на озверевших обезьян». Пояснил я, чем сильно удивил его. «Не видели таких. Чем опасны?» «Управляют пожирателями?» – начал перечислять я, но меня перебили и эм это ванте указал я на тело твари где ты такие названия это взял госпожа шизофрении подсказала после убийства инициатора у меня галлюцинации начались Чёткие галлюцинации так я решил поделиться симптомами может испари каких не вдохнул не поверил она первая мысль любого человека естественно что чем то шарнулся или нанюхался и ещё не отпустила После того, как прикончил его, у меня в груди стрельнуло болью, так что всё может быть. Не это главное. Он управляет остальными тварями. В нашем случае устроил засаду, контролируя шестерых, а сам напал на бойца, вооружённого ржьём, убив того на месте. Рассказал я. Такое трудно поверить, разумный мутант. Мне кажется, тебе просто показалось. Дурь многое может явить. Он и остальные его товарищи мне не поверили. Ну и фиг с ними. Видимо, из-за признания в галлюцинациях. Словом, для них я теперь торчок, а наркоманы с огнестрельным оружием опасны вдвойне. Вот, обладатель пистолета положил руку на него, и если я выкину глупость, он пустит оружие в ход. Нарик со стволом, так себе собеседник, ненадёжный. Просто будьте серьёзнее, когда увидите, что пожиратели ведут себя необычно, организованно. Значит, инициаторы рядом. А мы пойдём дальше. Ты хоть понимаешь, что ведёшь свою женщину на смерть? Спросил тот же мужик. Я не его женщина, у меня есть муж и дочь. Внесла пояснение Адама. «Ага, и мы идём за ними. Так что это она видит меня на смерть». Улыбнулся я. «И зачем тебе это? Она сестра, её муж твой друг?» Начал допрос лидер этой группы. «Дурак, потому что. Ствол этот отрабатываю. Пожал плечами я. А вы не поможете нам?» Она не могла не спросить о помощи. «Нет, ей не настолько глупый, чтобы лезть туда». Протянул он, внимательно наблюдая, как женщина проходит мимо их компании. «Покеда, дурак, мы больше не увидимся». На прощание махнул он рукой. «Ну да, возможно», – ответил я и пошёл за лестницей. Дама, спустившись, конечно же, решила её с собой не брать. Группа, немного потоптавшись на месте, ушла дальше за поворот. Двигались целенаправленно, зная, как и куда идти. Возможно, их цель – большой гараж из шлакоблоков, внутри которого при желании можно найти самоцветную гуру всяких полезностей. Он тут один такой богатый, принадлежит некому Вадику-бродяге. Приставку к имени чувак получил благодаря своей машине и постоянному отсутствию. Ну, бывает у человека только два занятия в жизни: ремонтировать внедорожник и ездить по лесам. Не работает. Откуда достают деньги тайна, покрытая вуалью мрака и загадочности. Много кто из местных берёт у этого товарища взаймы, доходит до вопросов с утра: "Моло, в гараже ли Вадик сейчас?" Словом, я бы тоже приборахлился там основательно так. Подожди. Остановил я женщину, осматривая улицу. «Что такое?» – снотры раздражения в голосе переспросила женщина. «Мне что-то не нравится». Я судорожно оглядывался, выискивая подвох. Как назло пейзаж от обыденного ничем не отличался. «Что?» «Понятия не имею. Но тут не так, как два перехода назад». Не осознавая, что происходит, очередной раз пересмотрел окружающее пространство. Неуютно. Зябко поюжился. нещадно палило солнце, но тело отчетливо ощущало некую дрожь. Будто сам воздух мелко пульсировал, стараясь достучаться, сообщить нечто важное. «Конечно, не так. Просто уже центра видно, и ты не хочешь туда идти. Так же, как и тогда, в магазине Агаповны. Соберись!» Объяснила она моё состояние. «Может, мадам права, и я просто боюсь идти в смертельно опасное место? И схрена ли? Что лидер, что те упакованные мужики мне голдели мол, центра, клоака смерти. Там твари, как муравейники, яблоку негде упасть, куча трупов и крови. «Брехня. Да, народу там море, как мутантов, это понятно. Но не может быть, чтобы все твари стекались в центр. Зачем мы вообще это делать? Многие в курсе, что там филиал мордера Опасно. Не иду туда, напротив, спешат в противоположную сторону. Только я и эта баба, как лимминги, двигаемся к обрыву. Вообще, по логике, там не так уж и опасно. Много крыши, машин и других разных мест, куда человек легко заберется, а мутант нет. Основную проблему составляет только инициатор». «Но и он не опасен, когда есть огнестрельное оружие. Заметить бы только его раньше, чем он меня». «Возможно». С неохотой всё так же озираясь затравленным волком, сухо протянул я. «Ладно, идём». Гаражи стояли импровизированным забором у строительного магазина. Его владелец, решив сэкономить, просто оставил деревья со своей стороны перед ними, чтобы разношерстные петро ржавые коробочки ведь не портили. Люди пронюхали этот факт и при случае всегда срезали гаражами, а выходили через друг в хозяйском заборе. Там, вдоль леса и боксов, отлично протоптанная дорожка, которую с парковки магазина стройматериалов не видно, как и самих паломников. Так что нужно разведчику? Моя идея заключалась в том, чтобы посмотреть, действительно ли так много тварей в центре. Забор территории строительного магазина касается гаражей, и он достаточно высок, чтобы рассмотреть пятачок автобусной остановки, окружённый ларьками, разномастными торговыми точками и рынком. Словом, отличный наблюдательный пункт. Проблема в одном – Женщина не сможет лезть по нему, просто испугается. Придётся оставить её ненадолго, но я совсем не уверен в безопасности данной затеи. Где десяток пожирателей, там может быть инициатор. А это, ох, как нехорошо. за Засранец прыгает, будь здоров. «Так где работает твой муж?» Спросил я, наблюдая, как мутант пробегает по асфальту парковки вдоль опушки подлеска «На рынке, грузчиком фродуктовом». «Ага, самое прошивое место». «Нет, сегодня он после ночной смены и должен был вести Милу в школу. Она недалеко находится, за двумя пятиэтажками. Он обычно уходит с работы пораньше, чтобы разогреть еду и собрать Милу. После чего ведёт её в школу. Там...» «Заткнись!» Она осеклась, моментально захлопнув мне закрывающийся рот. «Мне не интересен ваш быт. Скажи лучше, где они сейчас?» прорычал я, стискивая копьё. Он сказал, что они спрятались в подвале мебельного. Быстро по существу ответила она... Сразу бы так, а то начала сопли разводить и едва слова «муж» услышала. Много их. Если там только два нуждающиеся куска биомассы, то они не станут искать спасения, а просто его подождут. Другое дело, толпа незнакомых друг с другом людей, запертых на ограниченной территории. Вот это будет Алис. Там много людей. «Сука!» Устала, с ноты досада в голосе протянул я. «Что такое?» «Да ни хрена хорошего». «Так, жди здесь. Посмотрю, как лучше пройти». «Ты куда?» «На блядке, ёпта». Показал рукой, куда направляюсь. Уже меня раздраженно добавил. «Поиграю в человека-паука или белку, кого не достану собаки снизу». Протянул ей копью. Мне она там будет только мешать. «Какая ещё белка? Ты о чём?» Не поняла она. «Ненавижу женщин без чувства юмора. И без извилин тоже. Простейшую ассоциацию не понимает. Хотя что я хотела Жена грузчика». Интеллект, как у табуретки. Но не по земле же разведку проводить. Нужно с высоты узнать маршрут до мебельного, да и неплохо обстановка адекватно оценить. Не напролом же переть, чай не бессмертный. Так, теперь слушай внимательно. Мне на секунду показалось, что её уши, чуть прикрыты выжженными гидроперитом прядами, заострились и чуть на несколько градусов развернулись в мою сторону. «Ты остаёшься здесь, так как не полезешь по забору». Женщины, особенно уже имеющие детей, личности серьёзные и, как правило, не способные на детские поступки, вплоть до перешагивания небольшой канавы. Последняя есть и среди молодых, от 20 лет, что расстраивало чаще всего. Чего это не полезу? Нет, одна я здесь не останусь. И оттолкнув протягивающую копьё, руку полезла на заборы. Ух ты ж блин. Ничего сложного в этом не было, да и одежда с обувью на ней нормальная для такого занятия. Однако для меня эта выходка была из ряда вона. «Женщина, ты разрываешь мне шаблон!» Лаконично, с голодностью, воскликнул я, приспосабливая копьё за спину. Просунул за воротник «Неудобно, конечно, торчит с двух сторон, но не упадёт, и это главное». «Меня Дарья зовут». Соизволила она, наконец, представиться. «Хэ-хэ, мать, -хэ -хэ, не зашла до холопа, королевишна, надо же». «Павел, не приятно познакомиться». «Взаимно, Паша. Она точно так же не особо радовалась нашему знакомству». «Никаких, Паш, только Павел». «Как скажешь, Паша». Ехидно улыбнувшись, произнесла она. «Понятно. Теперь ничего, кроме сокращенного варианта, я от нее не услышу. Это в женском стиле. Неприятненько так, но уже не переубедить». А -а -а, нафиг. Бывают проблемы посерьезнее. Паш, значит, Паш. Главное, мы перешли на новый этап взаимоотношений. И то, что Дарья способна терпеть и преодолевать, хотя бы пытаться преодолевать, трудности». Значит, теперь от нее будет намного больше пользы, чем до этого момента. Просто замечательно, что можно планировать свои действия, не учитывая балласта. И что рядом человек, способный пройти где-то кроме дороги. Это радует, сильно радует. Перебирая руками, ногами, а кое-где и головой, извиваясь, словно змеи во время брачного периода, мы двигались по забору. Стандартное ограждение частной территории. Вкопанные столбы, деревянный корпус, прикрепленный мельстами оцинкованного железа. Хозяин даже колючую проволоку не стал вешать. Зачем? Днем на территории так открытый доступ. Разложенный крупный стройматериал утащить нереально, поскольку камеры вдят, как и сторож. Кстати, о сторожах. Помнится мне, местные правоохранительные органы имеют у себя в участке жирный запас огнестрельного и холодного оружия. В основном ружья, конфискованные у не имеющих лицензии охотников. Ну и, конечно же, кустарные поделки любителей больших и длинных ножей. «Если получится добраться до этой локации раньше остальных, можно неплохо прибарахлиться приличным оружием. Возможно, даже бронёй». «Зараза!» Поморщился я, дергивая руку и пристально изучая ладонь. Порезался, причём не слабо так. Ладонь сразу же потеряла силу. Кровь идёт довольно бодро, стекая мелким ручейком и орошая лами каплями уныло серый забор. «Что такое?» Спросила Дарья, заметив, что я встал. Она уже приблизилась к тому месту, где ограда выходит из-за деревьев. Всего-то метров пять, и можно без труда обозреть весь центр. А тут я отстал, сука. Порезался. Дай мне минуту. Полубезразличным тоном ответил я. Быстрым движением беспощадно оторвал ткань с внутренней части куртки. Получилось на надиво-ладно. Подкладка, затрещав, ровно пошла безображенным огрызком вдоль шва. Не передать, как мне жалко, куртку и насколько глупо перевязывать рану грязной тряпкой, что иного выхода не остаются. Я уверен, что заражение не избежать, однако это лучше, чем оставить порезанную ладонь без защиты. Раньше всегда таскал с собой бинты и бутылочку перекиси водорода, но они лежали мёртвым грузом. Бинт помялся, превратившись в комок ниток, а бутыль перетёрлась и дала течь. Заменив их один раз на новые и вновь придя к тому же результату, во второй решил больше не носить этот набор с собой. «А зря». Кое-как наспех, перевязав рану, двинулся дальше. Поскольку дама шла впереди, она первая увидела творившуюся вакханалию. Тварей действительно много. Да и общий вид центра напоминал место в военных действий. Куски тел среди огромных багровых луж крови. Горящие машины и здания. Страшно представить, что здесь произошло. Наибольшее скопление мутантов было в трёх доступных обзору местах. Мебельный магазин. Точнее, спуск в подвал продуктового магазина где расположен торговый зал, территория школы, которую отсюда еле видно из-за буйной древесно-кустарниковой растительности и пятёрочка, расположенная впритык к рынку. То есть в этих местах, скорее всего, укрывалось немало людей. Сейчас интереснее всего мебельный магазин, до которого добраться будет крайне сложно, ибо придётся переходить через дорогу, а это метров триста открытого участка. «Уходим», – прошептал я и двинулся обратно. Дарья с тоской всматривалась в окна подвала, надеясь увидеть своих, но расстояние не позволяло. Громко на грани драматизма, вздохнув, развернулась, пряча в глазах слёзы. «Ну что?» – спросила спутница, когда мы вернулись на крышу гаража. «Я задумался. Вдвоём нам не осилить всех, даже если заманим толпу и будем мочить их, как яблоки в бочке. Не выйдет, дохлый номер с самого начала предприятия, нас просто смедут количеством». Незаметно тоже подобраться нереально, так как слишком много открытых пространств. Заметят и в итоге загонят в тупик, как очередную хитрожопую, но ну, не очень умную дичь. Не прав был муж Дарьи, мутатов совсем не как муравейники. Однако достаточно близко к этому показателю, или просто есть такое подозрение. «Думай, Паша, думай хорошо». Людям повезло, что мутанты не грызут камень, как дерево. Более того, им не хватает ума взобраться по телам друг друга в окна. Просто бешеные животные. Да нельзя жадные до плоти. И чем нам это поможет? Ну, так мы идем или нет?» Нетерпеливо спросила Дарья. «Ты видела, сколько их там?» Нахмурился я. «Нам не пройти незамеченными. Я пока не знаю, что делать». «Ну так подумай». «Этим и занят. Ты, кстати, откровенно говоря, знато отвлекаешь. Думай быстрее. Нам некогда тут сидеть. Тогда помогай». «Как?» Изумленно обидчивые, холодные, словно глубоководные рыбы глаза в упору ставились на меня. «Вот ты бы как прошла к мебельному. Наверняка ведь не просто так, как смотрела туда». Женщина замялась. «На машине, к грузовике?» Неуверенно предположила она. «Твари легко прокосят шины. У них челюсти с давлением аллигатора. Толпой набросится и нам крышка». «Ну так раздавить их!» «Вот что за народ эти женщины? Нет бы сразу согласиться и начать обозговывать другие варианты. Нет!» Упрямо доказывают, что они правы своих не очень, кстати, логичных суждениях, зачастую основанных на просмотре серии постапокалиптического голливудского бреда. Разжевывай ей теперь, ага. Одного-двух можно, но в такой толпе завязнем, не вариант. Ну так сам предложи что-нибудь. Чего только я-то думаю? Не выдержала она и сорвалась на крик. «Успокой нервы, тебя услышат!» Прошипел я и, приблизившись, сжал перед её лицом кулак. «Ладно, ладно, извини». Закивала она, отвечая опытом и отходя назад. «Так, сколько входов в здание мебельного магазина?» «В безвыходной ситуации позарез нужно собрать детали. Глядишь, где-то и промелькнет нужная лазейка». «А ты не знаешь? Не был, что ли, там?» «У меня нет семьи и денег. Я нищеброд. Ни по карманам ни диваны покупать». «А что так?» Дарья посмотрела с превосходством. «Вот да, купил новые гарнитуры хотя бы раз за жизнь. Уже человек. Женщины». «Ты действительно хочешь об этом сейчас поговорить?» «Да, ты прав». «О боже, неужели я слышу это?» «Так». Она подобралась, на некоторое время серьёзно задумавшись. «Главный вход в продуктовый. Из пособных помещений должна вести лестница в подвал. Зона разгрузки и один-два пожарных выхода. С последним я не уверена, но со стороны школы один точно есть». «Тссс». Я быстро приложил палец к губам, услышав шум снизу. Рукой показал, что нужно присесть, сам опускаясь на корточки. Копьё в правую руку. Пистолет лежит в левой. Приблизился к краю крыши и глянул, что там так шебуршит. «Да ладно!» Удивлённо произнёс я, наблюдая, как собачка, похожая на овчарку, но с маленькими лапками пытается пролезть в узкую щель между гаражами. От Отчего она убегает, я понял спустя мгновение, когда показались два мутанта, преследующие бедное животное. Пёс заскулил и ещё яростнее попытался втиснуться в проём. Но дальше головы дело не шло. Слишком толстое тело просачиваться не желало от слова совсем. «Штуп вас, уроды!» Выргался я и прыгнул вниз, замахиваясь копьём. Твари бежали одна за другой. Расчёт. Поразить ближайшего голодающего одним ударом на смерть после чего выдернуть копьё и сойтись со вторым. Мутанты тупые и неуклюжие, справился бы. Но план провалился ещё в самом начале. «Нет, в мутанты я попал, как и хотел». копье пробило голову, погрузившись на весь наконечник. Мгновенная смерть. Но ноги подвели им. Едва не коснулись земли, я упал, как мешок с мусором, сильно приложившись подбородком о своё же колено. Сука! Даже звёздочки мелькнули. Понимая, в какой заднице нахожусь, отскочил в сторону, игнорируя боли, пытаясь унять головокружение. Получилось. «Шайтанама!» Выргался я, снова отскакивая, отпуская копье Челюсти клацнули буквально в нескольких сантиметров от моего изящного мягкого живота. Грохнул выстрел. мутан завалился на бок. «Плохо, плохо, плохо», – произнёс я, возвращая пистолет в кобуру. «Спусти лестницу!» Обратился я к Дарье и, расшатав копьё, выдернул его из безобразной туши. Пёс пытался выбраться обратно, но его голова прочно застряла между стен коробочек. Я схватил его за бока и, выдернув, силой и швырнул на крышу. За ним полетело копьё. Чувствую на себе хищный, слюняво-маслянистый взгляд пожирателей поднялся по лестнице. Выстрел наверняка услышали мутанты и идут проверить, что это. «Всем лечь и прикину советы Всем!» Закончил я, строго смотря на пса. На удивление, тот послушно лег, ну или просто повторил за нами. Мутантов, судя по звуку, набежало много, очень много. Сквозь мерно монотонный торопливый топот я услышал вкусное чавканье. Похоже, решили перекусить по пути попавшими товарищами. Объясняет отсутствие в округе целых трупов. фе Но не может быть, что люди не дали боя, когда в центре заявились животинки с большими зубами, бездонными желудками. Полиция-то должна была полить сразу, как увидел Страшилич. Как будто, отвечая на мой вопрос со стороны центра, раздалось много выстрелов разного калибра. Мутанты, скопившиеся здесь, спешно устремились на звук. Выждав, пока снизу перестану шуржать, подполз к краю крыши гаража и глянул обстановку. Никого. «Понятно, на громкие звуки они реагируют все. Это может нам помочь, и даже идейка появилась хорошая». «Ну и зачем ты спас эту псину?» Накинулась на меня Дарья, когда поняла, что опасность миновала. Собака же подбежала ко мне и начала по-своему проявлять благодарность. Она, похоже, очень рада своему спасению. По всей видимости, натерпелась ужаса, пока не встретила нас, бедолага. Я опустил руку, потрепал псину за ухо. «Хорошая». Это первая встреченная мной животинка с самого начала этого безумия. Она как-то сумела выжить, и было бы досада потерять такую коргу. Пояснил я, наглаживая собаку. Видя, как этот пемброк улыбается, мне даже полегчало немного. Спало напряжение изрядной дозы, скопившееся с самого утра. Кого? Порода такая. Веришь, корги пемброк. Только это с востом. Обычно кардиганы с востами, не пемброки. Но есть и исключения. Неважно, ты слышишь выстрелы или у меня петь галлюцинации. Перевел я тему. «Да, похоже, со стороны полицейского участка стреляют». Прислушалась Дарья. «Вот оно что». Закрылось смутное сомнение. Там вскрыли оружейную и решили отстрелять раздражителей из окон. Есть небольшая вероятность, что засевшим там людям это удастся. «А для нас это шанс. Пошли», — сказал я. И спрыгнул вниз, поставил лестницу для женщины. «Куда?» — спросила она, не решая спускаться. Пемброк же, напротив, спрыгнул мне в руки без всякого страха. Только сперва посмотрел, нет ли мутантов поблизости. Пёс с мозгами. Отлично. В мебельный. Пока полиция отвлекает мутантов, мы можем проскочить. А если не успеем? Значит, будем обедом. Комплексом. Да успокойся, шучу. Естественно, побежим обратно, как никогда раньше не бегали. Пошли, патроны у них не бесконечные. Ты хочешь увидеть дочь или нет? Последний аргумент прошёл чётко в кассу. Дарья подорвалась сразу же, спустилась, правда, всё равно как беременный бегемот на последнем сроке, но это уже норма. Путь, выводящий на дорогу, известен нам обоим. Более того, мы, наверное, с закрытыми глазами можем пройти здесь, поэтому все неровности и прочие сюрпризы движения не замедляли. Выскочив к рынку, рванули прямо к мебельному. Какофония выстрелов созвала всех жаждущих мяса и крови к полицейскому участку. секунда мелькнула дельная мысль, что входная дверь в торговый зал может быть забаррикадирована изнутри но сразу же пропала. Я вспомнил, какая там дверь. Пули-то не всякой возьмёшь, не то что зубами. Я уже приближался к спуску, но перед глазами очень кстати выскочил текст, от чего я оступился и нелепо упал, пропахивая носом серо-голубую в оранжевую крапинку плитку. «Сосуд выявлен. Текущий сосуд. Прана. Тип энергии. Ки. Объём. 34 из 34. Меня скорючило от боли и удовольствия. Сознание поплыло, пытаясь отторгнуть новое чувство, нахлынувшая беспощадной волной, проникая в каждую клеточку тела. А главное, я понял, что это такое, как управлять этим и какие возможности даёт мне этот сосуд. Невероятное ощущение. Не знаю, сколько провалялся, но подняв голову, увидел, как Дарья сбегает вниз по ступенькам, а пёс заливается лаем и крутится на месте в нерешительности. Собака не хочет бросать меня, но стремительно приближающийся со стороны школы инициатор не оставляет ему выбора. Все нормально, Дера, я справлюсь. Успокоил я животное, быстро встав, направился навстречу погони. Держись, ублюдок. Это точно не шизофрения. Интерфейс перед глазами не галлюцинация. Что угодно, но не психическое расстройство. И сейчас я сам себе докажу, что прав. Звук захлопывающейся двери в торговый зал мебельного магазина закрыл мне путь для побега. Да и не нужно больше никуда бежать. Следующий за инициатором пожирателей не угроза, а так, мелочь.